Глава 13. Я все еще не оправился от страха и бессонницы, когда на следующее утро Марко да Колло завел со мной разговор. Я отвечал неохотно, так как по-прежнему был занят мыслями о новом нападении, которому подвергся. Но его настойчивость, в конце концов, принудила меня к учтивости. Глядя на меня смеющимися глазами и бессмысленно улыбаясь, он начал с того, что, насколько он понял, моим отцом был сэр Джеймс Престкотт. В уверенности, что он намерен выпытать у меня подробности падения моего отца, я ответил, как мог, холоднее. Однако вместо того, чтобы принять серьезный сочувственный вид, обычный для тех, кто намеревается снисходительно выразить соболезнования, он прямо-таки просиял, услышав мой ответ. — О, превосходно! — сказал он с таким акцентом, что было трудно разобрать слова. — Весьма и весьма превосходно! И он одарил меня восхищенной улыбкой. — Могу я спросить, почему вы говорите так? В последнее время я не привык слышать подобные слова. Потому что несколько лет назад я хорошо знал вашего весьма превосходного батюшку и был чрезвычайно удручен, узнав про его несчастье. Вы должны разрешить мне выразить вам мои глубочайшие соболезнования по поводу утраты человека, который, безусловно, был безупречным отцом. — Да, он был именно таков. — Я благодарю вас, — сказал я. Поначалу я почувствовал неприязнь к разнаряженному коротышке иностранцу, ибо при обычных обстоятельствах такие люди вызывали у меня отвращение. Но теперь я понял, что мне следует пересмотреть мое первое мнение о нем. Мало у кого доставало доброты хотя бы признать свое знакомство с моим батюшкой, а уж тем более отозваться о нем с похвалой. — Вы должны рассказать мне о вашем знакомстве с ним, — сказал я. О том времени, которое он провел на чужбине, мне ничего не известно. Лишь то, что он был вынужден продавать свои услуги как воин. — Он продал их в Венеции, — ответил Кола. И она была благодарна ему, так как он был доблестным мужем. Будь больше людей на него похожих, турки не угрожали бы самому сердцу Европы. — Так ваша республика его ценила? — Я рад. — Весьма и весьма. И он пользовался равным уважением и у офицеров, и у солдат. Он был храбр, но никогда не действовал, очертя голову. Когда он решил вернуться на родину, те из нас, кто желал добра вашему королю, утешались мыслью, что наша утрата — благо для вашего государя. Мне трудно поверить, что тот человек, которого я знал, мог в чем бы то ни было поступить бесчестно. — Вы не должны полагаться на все, что вам говорят, — заверил я его. — У меня нет сомнений, что мой отец стал жертвой гнуснейшего преступления. если фортуна мне улыбнется, то вскоре я получу необходимые доказательства. — Я рад, — сказал Кола. — Искренне рад. Ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия. — Вы и сами были солдатом. Он немного замялся, прежде чем ответить. — В последние годы я, в числе прочего, обучался медицине, — сказал он. Занятие самое невоенное, И посвящаю я себя главным образом разным любопытным вопросам. Я восхищался вашим батюшкой, но никогда не был расположен к его профессии. И коротышка вышел из комнаты, а я возблагодарил Господа, что достоинству моего отца производили наилучшие впечатления на всех, кто не был отравлен ядовитыми слухами. Сэр Уильям уже покинул дом. Он был рачительным хозяином своего поместья и твердо верил, что должен во все вникать сам. К тому же это было ему по душе, и он был бы куда счастливее, если бы мог посвятить себя одним лишь деревенским заботам. Однако придворная Синекура была слишком уж соблазнительной, и по меньшей мере четырежды в год ему приходилось отбывать в Лондон и наводить порядок в своем управлении. Однако все остальное время он пребывал в Варвикшире, и почти каждый день, взяв с собой пару любимых гончих рано поутру покидал дом, дабы навещать арендаторов, не скупиться на советы и отдавать распоряжения. К полудню он возвращался, раскрасневшийся от прогулки, довольный, благодушный, и садился за стол, а потом удалялся в спальню вздремнуть часок-другой. По вечерам он разбирал счета и прочие документы, без которых не обходится ни одно столь большое поместье, и проверял хозяйственные расходы своей супруги. Так без изменений он проводил все свои дни, и всякий раз, я полагаю, удалившись на покой, он спал крепким сном в убеждении, что безупречно исполнил все свои многие обязанности. По моему мнению, его жизнь была во всех отношениях достойной восхищения и исполненной удовлетворения, пока какое-нибудь непрошенное вторжение не нарушало ее размеренное течение. По этой причине я не мог возобновить наш с ним разговор до самого вечера, когда, покончив с дневными заботами, он вновь не стал радушным хозяином. Однако это был Кола, кто, когда леди Комптон покинула столовую, завел речь о невиновности моего батюшки. Лицо сэра Уильяма тотчас выразило глубокое огорчение. «Прошу тебя, Джек», — сказал он печально, — «забудь об этом. Тебе следует узнать, что это я получил доказательство вины твоего отца, и клянусь тебе моей жизнью, что не стал бы принимать меры, не будь я полностью ими убежден. Худший день в моей жизни. Я был бы куда счастливее, умри я прежде, чем узнал его тайну». И вновь в моей груди не запылал гнев, столь часто вспыхивавший в ней раньше. Я знал, что этот прекрасный человек говорит с глубокой искренностью. Кроме того, я знал, что из него без его ведома сделали орудие, предав его, как был предан мой батюшка, коварством понудив вонзить нож в спину его лучшего друга. И потому я с величайшим сожалением ответил ему так. «Боюсь, сударь, что вскоре я буду вынужден причинить вам новое горе» ибо мне остается лишь один шаг, чтобы окончательно доказать правоту моих слов. Я убежден, что вам были представлены ложные доказательства, состряпанные Сэмюэлем Морландом для сокрытия подлинного предателя. Их подсунули вам, так как ваша честность общеизвестна, и из ваших уст обвинение прозвучало наиболее убедительным. При этих словах сэр Уильям стал совсем мрачен, и в комнате, когда я умолк, воцарилась мертвая тишина. «У тебя есть доказательства?» — недоверчиво переспросил он затем. «Не могу поверить. Чтобы кто-то столь хладнокровно сплел такую интригу? Нет, этого не может быть. Пока мои доказательства еще не полны. Но я убежден, что, представив их надлежащим образом, я сумею добиться от Джона Турлоу их подтверждения. А тогда, не сомневаюсь, Морланд, спасая собственную шею, Продаст своего сообщника в этом обмане. Но мне потребуется и ваше подтверждение некоторых фактов. Я верю, что моего отца избрали жертвой ради того, чтобы семейство Расселов избавилось от помех, которые он чинил их алчности. Только вы один можете объявить, что получили сведения от Джона Рассела, а он получил их от Морланда. Вы подтвердите это? — От всего сердца! — воскликнул он. И более того, если ты говоришь правду, я своими руками убью их обоих. Но прошу, не думай худо о сэре Джонни прежде, чем будешь полностью убежден. Я видел его лицо, когда он сообщал мне про это, и его горе было неподдельным. Значит, он хороший актер. Кроме того, он через свою семью на время поручился перед кредиторами твоего отца, чтобы поместье можно было продать с наибольшей выгодой, Не поступи он так, твое положение сейчас было бы куда более тяжелым. Вот это меня разгневало. Мысль, что я должен быть благодарен такому негодяю, пробудила во мне бешенство, а хитрость, с которой он скрыл свое хищничество под покровом бескорыстного доброходства, довела меня до исступления. И лишь с невероятным трудом я удержался от того, чтобы не вскочить, обличая все семейство Расселов и пеняя сэру Уильяму за его глупую слепую доверчивость. Но я справился с собой, хотя и предоставил Колу беседовать с ним добрых полчаса, прежде чем решился снова заговорить. А тогда сказал ему, что я уверен, неколебимо уверен в верности моих слов и докажу ему это, когда придет время. — Но какими доказательствами ты уже располагаешь? — спросил он. — Достаточными, — ответил я, не желая входить в подробности и смутить его тем, что доказательства еще не полны. Однако они нуждаются в подкреплении. Когда я получу подделанные письма, то смогу обличить Турлоу в глаза. — А где они? — я покачал головой. — Ты мне не доверяешь? — Я доверяю вам безоговорочно. С тех пор, как моего отца не стало, его мне заменили вы. Я безмерно почитаю вас за все, что вы для меня сделали, и ни за что на свете не стану обременять вас сведениями, которые собрал. Я горжусь тем, что мне грозит опасность от этих людей теперь, когда им известно, что я иду по их следу. Но без веской причины подвергать опасности других я не стану». Это ему понравилось, и он сказал, что если мой отец невиновен, как я убежден, то я сын, достойный его. Затем разговор перешел на другие темы так как итальянец, сгоревший желанием узнать побольше о чужих землях, засыпал сэра Уильяма вопросами о нашей стране и о том, как она управляется. Сэр Уильям рассказал ему очень много, и я узнал немало для меня нового, так как, хотя мне было известно, что он враждует с лордом Кларендоном, но я полагал, что причина их неприязни кроется в личностях. И теперь я получил мой первый великий урок в политике владения землей — Услышал от него, как Кларендон, человек почти безродный, настолько расширил свое небольшое поместье по соседству, что начал подчинять себе весь край, давнюю вотчину Комптонов, вдоль Оксфордшира и поперек Варвикшира. Он имел дерзость настаивать, да-да, настаивать, чтобы на прошлых выборах в парламент туда был избран один из его людей, так как, заявил он, совершенно необходимо, чтобы в палате общин имелись преданные королю люди. Как будто моя семья не знает и не знала всегда, в чем заключается и ее долг. Он договорился с лордом-лейтенантом и теперь подкупает варвикширских джентльменов. Как я слышал, он слаб здоровьем, — заметил Кола. Если так, то ему уже недолго сохранять свое положение. — Могу только уповать на это, — ответил мой опекун. Он решил погубить мою семью. — Неудивительно, — сказал я скорбно. — Его друзья уже уничтожили мою. Более мы об этом не говорили, так как мои слова, видимо, расстроили сэра Уильяма, и Кола любезно принялся расспрашивать его о недавних войнах. Сэр Уильям предался воспоминаниям о битвах, в которых участвовал, о подвигах, свидетелям которых был. Марко да Кола рассказывал о войне, которую его страна вела на Крите, о ее доблестном сопротивлении зверствам турок. Мне нечего было поведать о каких-либо славных деяниях И я слушал их рассказы, радуясь тому, что они приняли меня в свой круг, чувствуя себя мужчиной среди равных. Если бы, — думал я, — и всегда было так, тогда я был бы счастлив и имел бы все. Хороший огонь, чаша доброго вина и дружеское общество — вот все, что требуется человеку для полноты жизни. Теперь все это у меня есть, и будущее, которое я мимолетно узрел в тот вечер, ни в чем не обмануло моих ожиданий. Я мог бы оставаться в этом доме столько, сколько захотел бы, и лишь с величайшей неохотой заставил себя уйти. Предстоящие дела внушали мне трепет, и мысль возобновлении борьбы не радовала. Но я решил, что будет лучше, если я начну без отлагательств, и когда Кола удалился к себе в спальню, а сэр Уильям вернулся в кабинет, я тихонько спустился по лестнице и вышел через парадный ход. Тьма была непроницаемой, в небе не светила луна, Не мерцала ни единой звезды. И мне удалось найти тропу, которая вела к проезжей дороге, только потому, что я так хорошо знал этот дом. Маленькая головня, которую я захватил с собой из камина, освещала мой путь лишь на два-три шага впереди. Было очень холодно, и толстый слой иния на промерзшей земле громко хрустел у меня под ногами. Кругом раздавался шум крыльев ночных птиц, и ночное зверье сновало по своим ночным владениям В поисках добычи или в попытке не стать добычей. Я не испытывал страха, у меня даже не было дурного предчувствия. Мне говорили, что это весьма необычно, что часто нам дано предугадывать надвигающуюся опасность, что от ее приближения начинает покалывать шею или чешется в голове. Но я ничего не почувствовал, занятый тем, чтобы отыскать ворота и дорогу на бамбере, Я думал только о том, как бы не сбиться с тропы и не угодить в одну из канав, тянувшихся как я знал по обе ее стороны и просто не мог сосредоточиться ни на чем другом меня предупредили лишь неясные звуки послышавшиеся впереди но и тогда я не насторожился полагая будто дорогу там куда не доставал свет моего факела мне перебежал барсук или лисица лишь в самый последний миг все мои чувства внезапно заговорили предупреждая о смертельной опасности и я успел отпрыгнуть от чудовищного демона, поднявшегося из земли и преградившего мне путь. Он принял облик человека, но такие преображения никогда не бывают безупречными. Внимательный глаз всегда может различить их слабое место. На этот раз о том, что под личиной человека прячется чудовище, сказали его неровные судорожные движения. Оно попыталось принять облик пожилого джентльмена, но его покрывали смрадные язвы, не говоря уж о всяких страшных уродливостях, горбе на спине и колченогости. А его глаза, странность, которую мне объяснить не удалось, были чернее смолы, но ярко пылали во мраке, и в их глубине я разглядел языки адского пламени. А самыми омерзительными были звуки, которые он производил, улещивая, подманивая, пытаясь внушить мне доверие. Более того, мне кажется, слов оно не произносило, а его уговоры я слышал, как шипение змеи и писк летучей мыши, звучавшие у меня в голове, но не в моих ушах. — Нет, Джек, — шипело оно, — тебе не следует уходить. Прошу, останься со мной. Идем-ка со мной. Мне припомнились видения прошлой ночи, и я содрогнулся от скрытого смысла этих слов, принуждая себя не поддаваться их вкрадчивости. Я попробовал скрестить пальцы и поднял их перед его мордой, но этот символ страданий Господа нашего вызвал только пренебрежительный смешок. Я начал читать «Отче наш», но мой пересохший рот и онемевшие губы не издали ни звука. В слепом ужасе я начал пятиться по тропе, не спуская глаз с преследующего меня чудовища, страшась, что оно вот-вот меня схватит и вырвет мою душу из тела. Я потребовал, чтобы оно оставило меня в покое, но ответом был лишь жуткий смех и чмокующий звук, который слышится, когда трясина засасывает овцу. И я ощутил холодную липкость под локтем, едва оно протянуло костлявые пальцы, чтобы вцепиться в меня. Я отпрянул и взмахнул кинжалом более в знак сопротивления, нежели в надежде, что он послужит мне защитой. Однако мое мужество и глухота к улещиванием этой твари, видимо, возымели действия. Ведь дьявол уповает на добровольную покорность и не в силах понудить тех, кто с верой отвергает его соблазны. Чудовище отступило, захрипев от удивления при моем выпаде, и открыло мне проход. Той же рукой, оттолкнув его еще дальше от себя, большая ошибка, так как оно испускало смрад разложения, смыть который нелегко, я пробежал мимо него к воротам. Я не знал, куда бегу, и только стремился оставить как можно большее расстояние между собой и жуткой тварью. В конце концов я оказался перед рекой, протекающей неподалеку, и спустился к воде, чтобы ополоснуть руку, смыть с нее вонь, все еще стоявшую у меня в ноздрях. Я задыхался от ужаса и долгого бега, и, видимо, более часа пробыл там, скрючившись у лодки, на ночь вытащенной из воды. В конце концов я поднялся на ноги, в убеждении, что опасность, конечно, миновала, и снова зашагал по дороге, спокойно, но готовый к сопротивлению. Примерно через полчаса я услышал собак. Вскоре они нагнали меня, и после того, как меня кулаками повалили на землю, пинали и осыпали бранью, я, не веря своим ушам и в полнейшем изумлении, услышал, что сэр Уильям подвергся жестокому нападению, и что напавшим на него считают меня.